Вилла Луна. Италия, пригород Рима. 15 декабря, среда 17.01. Время местное. Жажда ушла. К Клаудии даже не пришлось покидать виллу. Предусмотрительный барон держал в подвалах достаточно пищи, чтобы его дочери не приходилось охотиться на улицах. Но девушка не почувствовала ожидаемого прилива сил. Не появилась бодрости, не появилась обычной после удовлетворения жажды свежести. Да и сама чужая кровь показалась пресной, не очень вкусной, как нелюбимое вино. Жажда ушла, но Клаудия знала, что она скоро вернется, очень скоро. Я не помешал, госпожа, епископ Руссо. «Епископ, а выражается, как дворецкий. Слабак!» Клаудия подавила накатившее раздражение. Руссо молодец. Его вежливость не лакейская, а результат хорошего воспитания. Таких слуг следует ценить. Ходите, епископ, прошу вас!» Руссо сделал шаг в комнату Клаудии, чуть поклонился и сообщил. Приехали епископ Джузеппе и епископ Адриана. Они не просили доложить, но я подумал, что вам будет интересно. Давненько отец не собирал сыновей одновременно, хотя вполне предсказуемый ход. Предстоит серьезная операция, и у братьев появится возможность проявить себя, продемонстрировав Александру свою силу, свое право стать наследником. Они отца. — Нет, находится в своих комнатах. — Если вы успрашиваете, скажите, что я выйду в гостиную примерно в семь Да, госпожа. У Джузеппе и Адриана дрожат руки при мысли, что алое безумие достанется другому. Понимают, что первым делом победитель перережет неудачнику горло. Даже высушивать не станет. Просто убьет. Инстинктивно. Они бы давно сцепились. Но барон пообещал что в случае междуусобицы уничтожат обоих. Крутой нрав Бруджи был хорошо известен, и братьям ничего не оставалось, как терпеть друг друга. — Спасибо, Руссо. — Рад служить, госпожа. Епископ вновь поклонился, повернулся к дверям, но остановился, услышав неожиданный окрик. — Руссо. — Да, госпожа. Она сама не ожидала от себя такого поведения как не ожидала, столь быстро вернувшейся жажды, что станет невкусной кровь. Если раньше, еще пару месяцев назад, за ее вызывающими манерами и легкомысленными нарядами скрывались холодная логика и железный расчет, то сейчас, превратившись внешне в настоящую леди, Клаудия чувствовала непреодолимое желание действовать импульсивно, повинуясь внезапным порывам. Девушка знала, что сердце не подведет. «Руссо!» Клаудия поднялась с дивана и почти вплотную подошла к епископу. Так близко, что разглядела даже алую искру на глазу Массана. Печать барона Александра. Печать алого безумия. «Руссо, ты ведь знаешь об особенностях амулетов крови?» «Барон рассказывал», – кивнул епископ. «Впрочем, я догадывался и раньше. Истинные кардиналы...» не любили распространяться о том, что древние артефакты требовали массанской крови. Информация не была тайной за семью печатями, но особенно не афишировалась. Конечно, в библиотеках тайного города есть работы по амулетам крови, но ведь всегда можно сказать, что это лживая пропаганда навов. Проверить же свои подозрения на практике удавалось немногим, в основном тем, кому выпало стать жертвой потому рядовым массанам оставалось довольствоваться слухами. «Жертва выбирается по очень сложной формуле. Иногда истинному кардиналу требуется вполне определенный массан, и только он». «Чему вы ведете, госпожа?» Клаудия жестко посмотрела в глаза епископа. «Не пугает, что однажды отец может пригласить в подвал тебя?» Руссо молчал почти минуту. «Подобрался». Закрылся окончательно. Лицо превратилось в непроницаемую маску. Это проверка... Убедился. Я думал, что доказал свою преданность. «Ответь на мой вопрос, Руссо», — твердо произнесла девушка. «Это не проверка, это приказ. Я хочу услышать ответ». «Я дал клятву. Я отдам жизнь за барона». «Одно дело погибнуть в бою, и совсем другое — быть принесенным в жертву». «Мне не нравится то, что вы говорите и как вы говорите. С вашего позволения я пойду». «Руссо», — негромко, но очень жестко проговорила Клаудия. «Если ты хоть пошевелишься, я тебя убью. Прямо здесь. Ты знаешь, что я сильнее. И если ты не ответишь, убью. Потому что я задала вопрос не для того, чтобы разочароваться в тебе». Теперь епископ понял, что его не проверяют. Точнее, проверяют, но совсем не так, как он подумал изначально. А хуже всего, что проверяла его Клаудия глаза спящего. Проницательная сука, способная почувствовать малейшую ложь. Непредсказуемая сука, способная убить, повинуясь мгновенному импульсу. Амулеты крови наш крест... Глухо произнес Руссо. «Лидеры должны обладать колоссальным могуществом, ведь в их руках будущей семьи. А мы должны за это платить. Такова жизнь». «И ты ляжешь на алтарь?» «Лягу», – поколебавшись, ответил епископ. Искренне ответил. Но «Ведь по вседневной жизни кланов не обязательно используется амулет». Пробормотала девушка. «Что?» Руссо сказал и осекся, прищурился, понял, Клаудия не услышала вопрос. И последнюю фразу она произнесла для себя, не для епископа, но звук голоса заставил девушку опомниться. Спасибо, Руссо, это все, что я хотела знать. Да, госпожа. Епископ отдал поклон Ир илинек выражение наивысшего почтения, и пятясь вышел из комнаты. Клаудия знала, что он никому не расскажет о состоявшемся разговоре.